Мифы и заблуждения об анальном сексе. Итак, прежде чем мы перейдем к практическим аспектам сексуальной науки, предлагаю вспомнить и разобрать основные мифы и заблуждения относительно анального секса. Учиться анальному сексу нужно в порно или сами разберемся? 99% мужчин и 80% женщин твердо уверены, что знания, как заниматься сексом, автоматически появляются с аттестатом зрелости. Ну или на худой конец, если нет фантазии, можно посмотреть в порно. Это крайне опасное заблуждение, которое разрушило далеко не одни отношения. Дело в том, что почти все, что показывают нам в порнофильмах, можно смело отнести к жанру фантастики, так как Вся подготовительная работа остается за кадром. Плюс в порнофильмах снимаются профессиональные порноактеры, которым заниматься подобными практиками не впервой. Но если вы попробуете повторить все в точности, как на экране, легко рискуете оказаться очередной городской легендой анекдотов в ближайшей травматологии. Пожалуйста! Запомните раз и навсегда. Изучать новые сексуальные практики, как и учиться любому нестандартному навыку, нужно либо на соответствующих курсах, либо у сексолога, имеющего образование и опыт, на консультации. Особенно это касается анального секса. Любителей учиться всему на своих ошибках – хотелось бы сразу предупредить, что расплатой за столь самонадеянное поведение будет не только испорченный романтический вечер, но и, в принципе, запрет анального секса от своей партнерши навсегда. Так как, по статистике, основной причиной, почему женщины не соглашаются на анальный секс, Даже если их партнер очень об этом просит, является первый болезненный опыт анального проникновения с неумелым партнером. В особо страстных случаях можно получить серьезные повреждения внутренних органов, после чего точно придется обращаться к специалисту в ближайшую неотложку. Никогда не могла понять, почему, например, Учиться водить машину считается нужным и обязательным. И никому и в голову не придет выпустить самоучку на оживленную трассу без сдачи экзамена на вождение. А вот знания, как правильно доставлять удовольствие партнеру, должны появиться сами собой. Хотя, по статистике, каждая вторая женщина не знает своей анатомии и своих эрогенных зон. Что уж говорить об эрогенных зонах партнера да возможно зачать ребенка без обучения получится почти у всех но никто не говорит что при этом ваш партнер получит хоть какое то удовольствие они просто имитируют оргазм поэтому не будьте самонадеянны и потратьте немного времени на обучение презерватив Третий лишний в наших анальных отношениях. К сожалению, многие мужчины настаивают на том, что заниматься анальным сексом нужно без презерватива, якобы он притупляет ощущения и оргазм не такой сильный. Это стопроцентная неграмотность, особенно в наше время. Никогда не занимайтесь анальным сексом без презерватива. Запомните нет презерватива, нет анального секса. Потому что в анусе находится множество ректальных бактерий, которые быстро проникают в уретру члена мужчины и оседают либо на мочеиспускательном канале, либо на простате, а это в итоге грозит сильнейшими воспалительными заболеваниями. Немного позже я этот миф еще раз затрону подробнее и порекомендую, Как заниматься анальным сексом в презервативе, но в то же время не уменьшить чувствительность и яркость оргазма и сохранить свое интимное мужское здоровье. Для женщины риска меньше, если мужчина занимается анальным сексом с ней без презерватива, но также существуют нюансы. Например, женщина не должна допускать, чтобы мужчина После ануса вставлял свой член во влагалище, так как тут также большая вероятность того, что уже женщина может от своего же ануса получить воспаление во влагалище через член своего партнера. Анальный секс – всегда боль для женщины. Из практики консультирования знаю, что абсолютное большинство женщин – изначально относятся к анальному сексу резко отрицательно, так как либо слышали от подруг, либо имели собственный опыт болезненного анального проникновения. На самом деле это не миф, а абсолютная безграмотность в интимном плане. Как я говорила ранее, в отличие от вагинального секса, анальным сексом нельзя заниматься без предварительной подготовки, так как анус не выделяет естественной лубрикации, попытка проникновения без использования анального лубриканта гарантирует болезненные ощущения. К тому же наш организм рефлекторно препятствует проникновению посторонних предметов в анальное отверстие. И если перед этим проникновением не выполнить специальный расслабляющий массаж, процесс может вызвать неприятные ощущения. Но если соблюдать все правила, о которых мы поговорим позже, болезненных ощущений не будет в принципе. Анальный секс — это грязно. Это очередное заблуждение тех пар, кто решил заняться анальным сексом внезапно. В подготовку к сексу входят обязательные гигиенические процедуры, которые гарантируют чистоту данного процесса. Также желательно перед предполагаемым актом немного изменить ежедневное меню, что еще больше поможет гигиеническим процедурам. О том, как изменить меню и какие процедуры нужно выполнить, поговорим в разделе, посвященном практике. Анальный секс – это извращение и девиация – а вы все – извращенцы. Медицинское сообщество имеет четкий перечень девиаций. Этот список можно легко найти по соответствующему запросу в интернете. И, к сожалению, для блюстителей пуританского образа жизни анального секса в этом перечне вы не найдете. На самом деле статистика показывает, что с каждым годом все больше пар – привносят в свою интимную жизнь анальный секс. И это приводит только к улучшению их семейной жизни. Для тех, кто считает, что данный вид сексуальных утех — изобретение человека и совсем недавнее, спешим сообщить, что и в этом они заблуждаются. Если любознательный слушатель заглянет в художественную и историческую литературу, он легко найдет упоминания о данном виде секса во всех исторических эпохах, начиная с каменного века. Также можно для примера обратить внимание на братьев наших меньших обезьян. Среди приматов анальный секс весьма распространен, и в каждой группе обезьян считается нормой подставить попу вожаку стаи. Еще совсем недавно, не в 18 веке, а всего лишь 30-40 лет назад, оральный секс также считался чем-то запретным и извращенным. Но с ростом образования в интимной сфере, на текущий момент оральный секс стал нормой в большинстве стран мира. Анальный секс приводит к геморрою. Это очень распространенное заблуждение, и связано оно с банальным незнанием анатомии и понимания, что собой представляет данное заболевание. Если выражаться не медицинским языком, геморрой – это заболевание слабых стенок сосудов в прямой кишке, возникшее из-за малоподвижного образа жизни и наследственности. С таким же успехом, можно утверждать, что варикоз также провоцируется анальным сексом. Ведь характер этих заболеваний очень схож. Только при варикозе страдают сосуды на ногах. Анальный секс может вызывать осложнения, только если у вас уже есть эта болезнь в острой фазе. То есть, если уже имеется слабость стенок, и вы оказываете физическое воздействие на них в процессе анального секса. Это приведет к еще большему их повреждению. Но если у вас нет геморроя, анальный секс будет являться неплохим профилактическим средством, так как в процессе анальных фрикций хорошо разгоняется кровь в малом тазу, и это уменьшает застойные явления – которые негативно влияют на состояние кровеносной системы малого таза. Для тех, кто все же сомневается, я приведу полный перечень противопоказаний к анальному сексу. Его можно найти в соответствующей главе в конце книги. От анального секса можно забеременеть. Да, как бы курьёзно это ни звучало, Волнующиеся клиенты периодически обращаются ко мне на консультациях с таким вопросом. Сразу ответ – нет, от анального секса вы никак не сможете забеременеть. Женская анатомия банально не позволит этого сделать. Но это не отменяет того факта, что анальным сексом необходимо заниматься только в презервативе, так как забеременеть не получится, а вот заразиться заболеванием, передающимся половым путем, легко. К правилам гигиены и безопасности мы еще вернемся позже в разделе с практикой. Подобный вопрос звучал далеко не один раз на моих консультациях, и не только от молодых людей, начинающих половую жизнь, но и от вполне взрослых женщин далеко за тридцать. И при всем этом находятся критики, утверждающие, что сексу нужно учиться только на собственной практике, а обращаться к специалистам незачем.